Глава 43 Никакого бабаха не последовало. Где же взрыв? Бредущий в трубе, согнувшись, Чарльз останавливается. Грязная вода достает ему до лодыжек. Он задерживает дыхание. Ни грохота, ни криков, ни суматохи. Вообще ничего. Что происходит? Он запускает пятерню в волосы Диане и тащит ее за собой. Если копы не подорвались, они пустятся за ним в погоню. Он должен спешить. Внутри темно, хоть глаз выколи. Грязно, тесно, как в норе. Его жена стонет и скулит, еле волоча ноги, замедляя его продвижение. Он тычет в нее ножом, побуждая двигаться. «Я сказал тебе, бегом!» После четвертого или пятого удара она падает. Дальнейшие тычки не способны ее поднять. «Ну и черт с ней!» Чарльзу ненавист на мысль о том, чтобы прикончить ее прямо здесь, в сточной трубе, где ему даже не видно ее лица. Не так он все это себе представлял. Он хотел бы проделать все не спеша, продлить удовольствие, насладиться ее агонией, устроить себе праздник. Позади слышится лязганье металла. Кто-то откидывает крышку колодца. «Джек!» Чарльз наклоняется и в темноте полосует жену ножом. Такое неудачное завершение!» Она заслуживала гораздо большего. Затем он торопливо удаляется. Он движется на ощупь, считая шаги. Видимость минимальная, но он проходил этим путем несколько раз. Прежде чем стать звездой телешоу, Чарльз всегда скрывал свои убийства и прятал тела убитых жертв. Канализация — идеальный тайник для трупов. Он может доставлять их сюда незаметно. Здесь никто не почует запаха, а крысы позаботятся о сокрытии улик. По всем близлежащим трубам разбросаны останки полудюжины убитых им людей. Преодолев 24 шага, он останавливается, стараясь нащупать решетку. Она в двух футах перед ним. Липкой лентой к нему примотан фонарик. Он скручивается калачиком в бетонной трубе и на несколько мгновений щелкает выключателем. Обнаружив запор, открывает заржавленную калитку и соскальзывает четырьмя футами ниже, в главную линию. Теперь он может шагать, выпрямившись во весь рост, а не передвигаться, согнувшись. Славная канализационная магистраль, широкая, как переулок. Посередине этого коридора зловонным коричневым ручом стекает грязная вода. чарльз не знает, насколько глубока эта речка, и не имеет желания выяснять. По обеим сторонам потока имеется бордюрчик, узенькая тропочка, по которой можно шагать, когда уровень воды достаточно низок. Разработанный им хитроумнейший маршрут состоит в том, чтобы следовать вдоль правой стены, вниз до конца квартала, а там повернуть налево и пройти еще восемь кварталов. Он покажется на поверхности в переулке, через дорогу от гаража общего пользования, где держит свою вторую машину, вдали от ищеек, которые рыщут сейчас над его головой. Но он еще не готов. Он еще должен поквитаться с Джек. Нельзя оставлять лейтенантшу в живых. Она нашла его один раз. Найдет и другой. Чарльз не хочет провести всю оставшуюся жизнь, оглядываясь через плечо, в постоянном ожидании, что она вот-вот нагрянет ястребом. Это дело завершится здесь. Пряничный человек проверяет пули в пистолете и выключает фонарь. Звуки доносятся из боковой канализационной линии, из которой он выбрался несколько секунд назад. Он съеживается в комок и ухмыляется. Сейчас начнется потеха.